Часть четвертая. Свое одиночество Маяковский предсказал заранее еще мальчишкой. Это была одна из масок, которую он примерял на себя, как это всегда делают романтические натуры. В ранних стихах он изображал толпу и одинокого гения, непонятого чернью, как это делают все поэты. Маяковский следует общей традиции. Это не оригинально. Просто одним романтическая маска требовалась лишь на время, другие жили одинокими всю жизнь, и их одиночество из романтического состояния переходило к отчаянному. Маяковскому еще повезло, как мало кому повезло. Он собирал тысячные аудитории, путешествовал по миру, являлся полпредом советской поэзии, был обеспечен материально, печатался и переводился. Гумилёв в тюремной камере, Мондельштам в лагере, Цветаева в Елабуге, Ходосевич в эмиграции, Пастернак во время травли и так далее и тому подобное. Все эти люди были куда более одиноки. А если взглянуть шире на Европу эпохи Первой мировой, то одиночек и там найдется предостаточно. Эта эпоха предвоенная и межвоенная была эпохой общей растерянности. Это была та эпоха, в которой люди творчески становились одинокими просто в силу того, что мораль не поспевала за прогрессом. Достаточно вспомнить героев Чаплина, Хемингуэя и Ремарка. Одиночество – общий приговор. История искусств того времени – демонстрация различных стадий отверженности от общества. Самые распространенные сюжеты – это портреты проституток, Одинокие клоуны, скитающиеся по дорогам, бродяги, любители абсента и так далее и тому подобное. И ранее Маяковский не сказал ничего оригинального по сравнению с созданным Пикассо, Ван Сутиным, Ро, Гроссом, Модельяне, Паскиным, Чаплиным. Скорее наоборот, он работал в общепринятый традиции. Тогда так делали все. Маяковский не более других ненавидел толстосумов и толпу. Это общее место. Он, как и многие поэты, не принимал этот мир. Он на то и существует, поэт, чтобы мир не принимать. Он, как и многие поэты, отождествил себя с отверженными. В его ранней лирике этими отверженными были хрестоматийные клоуны, бродяги, проститутки. Нельзя сказать, что судьбы странствующих комедиантов искусство переживало глубоко. Эти персонажи скорее символизировали одиночество самого творца, играли роль декораций. Когда Маяковский пишет умопомрачительную тираду, меня одного сквозь горящие здания проститутки как святыню на руках понесут, то представляешь себе отнюдь не персонажей хитрого рынка, совсем нереальных московских проституток, описанных, скажем, Куприным, нет. Для такой театральной постановки нужны девушки-кисти Ван Донгина, Большеглазые, красногубые, у какой чулок спущен, у какой плечико голая, а за ними тревожное зарево. Впоследствии, когда в качестве отверженных поэт выбрал не условных изгоев, а конкретных пролетариев, он перестал нуждаться в декорациях. Но в своей ранней лирике именно в декорациях и нуждался. Нельзя сказать, что Маяковский был не понят, а остальные поняты. Нельзя сказать, что он хотел служить людям, а вот Пастернак, например не хотел. Или Цветаева не хотела. Были поэты-гедонисты, вроде Гумилёва, Северянина, Есенина, но и они страдали от непонимания. Вот они несут миру новое слово, а мир глух. Гедонист здесь тот, кто считает целью жизни получать наслаждение от самого процесса бытия. Примечание редактора. Дикое одиночество выражено в прощальной поэме Есенина «Черный человек». Но проблема всех говорящих и неуслышных была общая. Они говорили в основном о себе, о своем состоянии души. А подавляющему большинству людей это не особенно интересно. Маяковский отличался от других поэтов тем, что хотел людям говорить о том, о чем интересно именно этим людям. Он готов был пожертвовать своим интересам ради их интересов.